Глава шестая Эулит. Ланкаширский Сумрак или буквально совиный сумрак На следующее утро Цере распала допоздна и снов не видела. А если и видела, то содержание их не запомнила. Последующие часы она провела распаковывая коробки с одеждой и книгами, в том числе С вещами своей дочери. У Фебы в коттедже была своя спальня, в которой уже хранились некоторые её пожитки. Но теперь Церера добавила всё остальное, даже повесила плакаты Фебы и фотографии из их бывшей лондонской квартиры. Ей было невыносимо оставлять комнату как есть, потому что это означало бы признать, что её вера в возможность выздоровления дочери способна пошатнуться. Хотя не исключено, что здесь присутствовал и некий элемент суеверия. Как будто даже намекнув на такой исход, она могла привести его в исполнение. Коттедж был скромных размеров, но с обширным садом на задах, в настоящее время основательно заросшим и ограниченным на своём северном краю рощицей старых тисовых деревьев, которые он делил с небольшим кладбищем, не использующимся с конца XIX века. Церера предполагала, что некоторые могли бы счесть близость кладбища тревожной или угнетающей, но сама так не считала. Повзрослев, она ощущала его просто как часть пейзажа, временами будоражащую, например, на Хэллоуин, но в остальном — едва заметную. Поскольку те, кто покоился на этом кладбище, в основном принадлежали к беднейшим слоям местного сообщества, каменных надгробий здесь было мало и кто-то, незнакомый с его историей, мог запросто пройти мимо, не заметив назначения этого места. Едва заметный контур лица, образованного листвой зелёного человека, выглядывающего из-за одного из старых воротных столбов, свидетельствовал о верованиях, куда более древних, чем христианство. Зелёный человек. Языческий символ и популярный мотив в искусстве раннего Средневековья, Скульптура, рисунок или иное изображение человека подобного лица в окружении из листьев или как будто сделанного из них. Мотив зелёного человека имеет множество вариаций и присутствует во многих культурах по всему миру, часто отождествляясь с вегетативным воплощением природы. У северного края кладбища протекал небольшой ручей, в котором, как утверждал её отец, Скрывалась водяная лошадь и речная фея. Мол, Церера вполне могла бы заметить их, если бы достаточно долго сохраняла неподвижность. Но Церера никогда не видела ни лошади, ни феи. Отчего, в конце концов, заподозрила, что отец просто изобрёл их для того, чтобы чем-то занять её, когда ему захочется почитать или посмотреть футбол. На востоке этот ручей огибал небольшой холм, по словам некоторых людей, на самом деле волшебный курган. Поскольку некогда считалось будто потайной народ, фейри, к которым относились и феи, и эльфы, и прочие подобные существа, обустраивал свои жилища рядом с кладбищами, чтобы забирать души упокоившихся там. Её отец всегда относился к этому пренебрежительно, хотя бы потому, что, по его мнению, это было всё равно, что ставить телегу впереди лошади, Эти курганы были гораздо старше человеческих захоронений, и как раз поэтому люди неосознанно предпочитали располагать кладбище рядом с курганами, а не наоборот. Кроме того, отец столь же презрительно относился к тем, кто из осторожности обходил грибные кольца, приписывая их присутствие происком Фейри. Как он объяснил Церере, грибные нити, мицелей прорастают под землёй как раз в форме круга, Это была чистая наука, и в этом не было ничего мистического. На такой вот эзотерике и основывались статьи для фольклорных журналов. Но особенно Церера любила рощицу, отделявшую их участок от кладбища. Растущие там деревья были известны как ходячие тисы. Достигнув земли, Ветви родительского ствола наслаивались друг на друга и разрастались, пуская корни и давая жизнь новым деревьям, и образуя при этом всякие интересные арки и гроты, которые с удовольствием исследовала сначала Церера, а затем и Феба. Хоть и благополучно заброшенные тисы продолжали процветать. Вечно зелёные, с ветвями, покрытыми лишайником и корой, при ближайшем рассмотрении не только коричневый, но и красный, зелёный и фиолетовый. Очень красивый, но при этом и опасный, содержащий ядовитый токсин, которым в прошлом смазывали наконечники стрел, так что даже пустяковая царапина могла оказаться смертельной. И, как гласили местные предания, однажды его нанесли на стебли и шипы букета свежесрезанных роз, которые затем были отправлены некой дочерью-пекаря своей соперницы в сердечных делах, которая впоследствии погибла в страшных мучениях. При наихудших обстоятельствах, вернувшись в дом своего детства, Церера вновь нашла утешение в близости этих тисов, поскольку они выстояли несмотря ни на что. Повреждённые, покрытые шрамами, изъеденные вредителями, Они по-прежнему упорствовали, отказываясь поддаваться смерти. Даже дробянка, которая всегда вызывала у её матери отвращение, дарила Церере надежду. Ныне обитающие на садовой скамейке эти сине-зелёные водоросли, занесённые ветром в виде спор с кладбища, после дождя образовывали на газоне и садовой мебели прозрачные клейкие комки. С одной стороны, Церера признавала, что это растение бесспорно отвратительно. Но с другой — оно было цепким, жизнестойким. Дробянка могла оставаться в высохшем, вроде совершенно безжизненном состоянии, в течение многих лет или даже десятилетий. Только чтобы в выбранное природой время возродиться вновь. Мать, окажись она вдруг сейчас здесь, немедленно смыла бы все эти слизистые комки из шланга, но Церера предпочла оставить их без внимания. Устав от переездных хлопот, она поехала в супермаркет, чтобы пополнить запасы в кладовой и холодильнике. А затем, повинуясь какой-то минутной прихоти, отправилась за книгами, что после наезда случалось крайне редко. Они с Фебой просто обожали порыться на книжных полках, хоть и предпочитали старые букинистические магазины новым, пусть даже на месте большинства таковых и пооткрывались благотворительные комиссионки. С другой стороны, даже когда букинистические магазины существовали практически повсеместно, Церера частенько задумывалась, не входило ли в их задачу закрываться как можно чаще, просто на случай, если кто-то вдруг войдёт и нарушит их хорошо изученный беспорядок, действительно купив книгу. Уловок у продавцов подержанных книг было множество. Таблички «Буду через пять минут», которые оставались на месте часами или днями. Кое-как нацарапанный номер телефона, по которому требовалось позвонить, чтобы попасть в магазин, но на который всё равно никто не отвечал, и если даже предположить, что он вообще подключён. А однажды ей попалось объявление аккуратными, печатными буквами, выведенное на разлинованном листочке. Всего пять слов — Временно закрыто по причине смерти, которая вызвала куда больше вопросов, чем дало ответов, не в последнюю очередь касательно того, что тут было временным закрытие или смерть. В закутке, ближайшем детском книжном магазинчике, расположенном в волне, она купила единственный экземпляр книги потерянных вещей, оставшийся на его полках. Поскольку Феба пользовалась щедростью писателя, Церера предположила, что ей следует получше знать творчество её благодетеля и выяснить какие-то подробности его жизни в интернете. По словам Оливье, жизнь это была окрашена печалью, хотя и не определялась ею. Писатель нашёл способ превратить свою боль в роман, и этот роман частенько помогал другим справиться с их болью. Как раз для этого-то и существуют литературные произведения. Или хотя бы те, что важны для нас. Они помогают нам лучше понимать других людей, но при этом, в свою очередь, могут заставить нас ощутить себя понятыми и не столь одинокими в этом мире. Церери подумалось, что это как раз то, что ей сейчас нужно, поскольку ещё никогда в жизни она не чувствовала себя такой одинокой. Но ей по-прежнему не давала покоя сказка про двух плесуней, которая словно неосознанно передалась из головы в уста, из уст в руку, а оттуда на бумажную страницу. Если б это не было написано ею самой, она бы усомнилась, что это вообще её работа. Как правило, когда Церера писала от руки, то оставляла за собой длинный след из зачёркнутых слов, переосмыслений и исправлений. А когда пыталась подобрать подходящий оборот речи или обдумывала построение предложения, у неё была привычка постукивать кончиком ручки или карандаша по бумаге, оставляя на ней целый рой точек. Однако вчерашний текст был написан сходу, без единой помарки, и не выказывал никаких признаков колебаний или размышлений. Вернувшись в коттедж, Церера заварила себе чаю, и провела пару часов за своим рабочим столом, заставив себя вновь приступить к работе. Уже приближались три крайних срока, обусловленных договором, и все они касались рекламы товаров, которые она никогда не стала бы покупать, или веб-сайтов, которые в жизни не стала бы посещать, что значительно усложняло задачу убедить других людей это сделать. С другой стороны, если бы она соглашалась писать только о тех продуктах, которые ей нравятся, они с Фебой давно оказались бы на улице. В этом-то и одно из главных различий между детством и взрослой жизнью. В детстве частенько приходится делать то, чего вам совсем не хочется. В частности, в случае с Фебой, ходить в школу, делать домашние задания и есть брокколи. Потому что кто-то, кто крупнее и старше вас, велел вам это сделать — Остав взрослым, вам всё равно приходится заниматься тем, к чему не лежит душа, но если повезёт, кто-то вам за это платит, что немного помогает смириться с подобным положением дел». Когда работа была закончена, а день уже клонился к вечеру, Церера позволила себе бокал вина, чтобы со спокойной совестью приступить к чтению книги потерянных вещей. Давненько не открывала она какое-либо художественное произведение — чисто для собственного удовольствия. В основном она читала для Афебы, даже до того наезда, и теперь ей было трудно ассоциировать это занятие с кем-либо помимо собственной дочери. То, что не приходилось читать вслух, казалось Церере странным, настолько странным, что лишь через секунду-другую она осознала, что слышит свой собственный голос, зачитывающий первые строки романа «Пустой комнате», словно заклинание. «Жил? Был?» «Да кто же так теперь начинает книгу?» И «О!» Вновь возникло это внезапное, острое чувство утраты, когда она поймала себя на том, что использует одну из любимых словесных конструкций своей дочери. Формулировку, к которой Феба прибегала, когда что-то особенное её раздражало или озадачивало. «Да кто вообще знает эту песню?» «Да когда это было? Да с чего это вдруг цветная капуста?» Боже, до да чего же она соскучилась по звуку голоса Фебы? Эту тишину было так трудно вынести, как будто Церера постепенно готовилась к наступлению ещё более продолжительной тишины, когда у неё больше не будет даже дыхания дочери, чтобы утешать её и напоминать ей о том, что та по-прежнему находится в этом мире. Но как уравновесить это с отчаянием, которое всё чаще накатывало на неё? И острее всего — в предрассветных сумерках, хотя оно охватило её и в тот момент, когда она ехала домой из фонарного дома прошлым вечером. Тайное желание, чтобы всё это наконец закончилось, чтобы всё наконец разрешилось для неё или для Фебы. «Нет!» Церера выкрикнула это слово в пустую комнату, испугав саму себя. «Я беру свои слова обратно. Я вовсе не это имела в виду!» Обращаясь к пылинкам, пляшущим в свете лампы. «Я не расстанусь с ней, только не таким образом. Чего бы это ни стоило, я хочу, чтобы она вернулась ко мне!» К крошкам на тарелке и пролитому чаю в блюдце. «Она мой ребёнок!» к паукам по углам, окружённым сморщенными останками их добычи. «Вы меня слышите?» Долетели эти слова и до женщины, укрывшейся в тени, которая всегда слышала лишь то, что хотела услышать.